Геннадий Артамонов, двоюродный дядя Антона Гущина, проживал в районе станции метро «Академическая». Эту территорию заметно облагородили за последние 10 лет. Снесли старые здания, и на их месте выселись новенькие высотки, в одной из которых и находилась квартира Артамонова. Геннадий очень удивился при виде корочек СК. «Вы не могли не слышать, что ювелира фельмана которому вы устроили вашего племянника, убили?» Сказала она в ответ на его изумлённые вопросы. «А как же, слыхал!» Качая головой, подтвердил Артамонов. «Вот уж не думал, что Зиновий так окончит свою жизнь. Вы были лично знакомы? Друзьями нас не назовёшь, но я время от времени пристраивал к нему ребят из лицея, чтобы, значит, уму-разуму поднабрались в практике опять же. Проблема в том, что у Зиновия никто долго не задерживался». «А что так?» Ну, он только между нами сущий рабовладелец был. Это как? Платил мало, требовал много. К примеру, подмастерья должны были выполнять не только свои непосредственные обязанности, но и то, чем обычно занимается референт или секретарь. Например. Ну, забирать вещи из химчистки, заказывать еду, убирать мастерской, разносить недорогие заказы. Дорогими Зиновий занимался лично, и, как правило, заказчики либо приходили к нему в мастерскую, Либо он на своем автомобиле их доставлял, не доверяя службам доставки. Кроме того, третировал он учеников со страшной силой. Орал на них, ругался, мог и подзатыльник отвесить, если они совершали серьезную ошибку. «И вы, зная это, все же отправили туда племянника?» — удивилась Лера. «А вы попробуйте-ка найти хорошее место для ювелира-недоучки. А они все недоучки после окончания лицея. Их нужно еще учить и учить, причем делать это на практике». А кто ж доверит непрофессионалам работу с драгоценными материалами? — А Фельдман доверял? — Да. Он, конечно, пристально следил за ними, контролируя каждый шаг, но зато позволял усваивать ювелирную науку. Зиновий рассказывал парням о свойствах камней и драгоценных металлов и давал выполнять несложную работу. Если он видел, что подмастерье хорошо усвоил лозы, он позволял ему переходить на следующий уровень. — По-моему, нормальный процесс учения. — заметила Лера. — В стародавние времена, когда и лицеев-то никаких не было, мастера вообще ничего не платили своим ученикам. Закивал Артамонов. Они получали знания, работая за еду и проживание, и, заметьте, продолжалось это годами. Только теперь молодёжь другая, они хотят всё и сразу. — Как полагаете, ваш племянник мог убить Фельдмана ради бриллиантов на очень большую сумму? — Антоха-то? — Да вы шутите, он мухи не обидит. «Вы же сами сказали». «Я сказал, что молодые ждут от жизни слишком многого и не желают ждать». «Но, Антон...» «Понимаете, он не мог, чем хотите, поклянусь». «Хорошо, убить не мог, а украсть?» Артамонов ненадолго задумался. «Даже не знаю», — пробормотал он, качая головой. «Там на большую сумму было». «Не то слово». «Честно, не знаю». В одном уверен на сто процентов. Убить Зиновия Антоха не мог. Вы знаете, где он может скрываться? С чего вы взяли, что он скрывается? Антона нет по месту жительства. Ну, может, у друзей? У каких? Понятия не имею. Послушайте, Геннадий Ильич, по-моему, вы не вполне понимаете, что происходит. Вы в курсе, что случилось с Юрием Гуревичем? С Юркой? А с ним что случилось? вы правда не знаете он умер вернее погиб еще точнее был убит у убит но технически у него остановилось сердце но так как произошло это из за бесчеловечных пыток формально мы имеем дело с убийством да господи так как же так то и у нас есть все основания полагать что антон тоже в опасности если гуревича убил не он значит его разыскивают убийца И если он найдёт вашего племянника раньше нас? Ну, я действительно не представляю, где он может находиться. Антоха звонил мне несколько дней назад и попросил кинуть ему денег на карту. Сколько он просил? Сумму мы не оговаривали, я скинул десятку. Больше всё равно на тот момент не было. Послушайте, вы же можете найти его по телефону или, как это называется, биллингу? Проблема в том, что телефон вашего племянника не активен уже пару дней. Последнее место, где удалось засечь сигнал, проверили, но Антона не нашли. Мы думаем, он прячется у кого-то из друзей. Но я никого из них не знаю, кроме Юрки. Они сдружились сразу, как Антоха попал к Зиновию. «Парни вместе учились?» «Нет, Юрка закончил на два года раньше. В лице они не пересекались, познакомились у Зиновия. Я поверить не могу, что Юрка погиб, да ещё и так страшно». Да уж, его смерть была ужасно и мучительной. Поэтому, Геннадий Ильич, я оставлю вам свой телефон. Если что-нибудь вспомните, или если вдруг по чечайнию ваш племянник объявится, дайте мне знать. Мы его единственная надежда выйти живым из этой мутной истории.